Позже, успокоившись, Марго приходит в офис Уайетта. Он ни слова не говорит о буре, разразившейся ранее, и протягивает хозяйке пачку документов. Но оба ведут себя чересчур сдержанно. «Я выяснил кое-что еще», — осторожно начинает Росс. «Журналистка, заявившаяся в галерею Карисы в Амстердаме, Работает в «Чикаго Кроникл» под начальством Дэна Мэнсфилда. У Марго отвисает челюсть. Того самого, прославившегося журналистскими расследованиями? Именно. Правда, его команду несколько лет назад распустили. Похоже, после какого-то инцидента. Теперь Дэн занят офисной работой. Мне удалось узнать, что он стал неуправляемым. В тайне занимается расследованиями. Я прошерстил его переписку, но Мэнсфилд очень осторожен». Уайет замолкает, и Марго понимает, что сейчас услышит нечто еще более неприятное. «Говори уже». «Сядь», — настойчиво советует Рос. К их обоюдному удивлению Марго подчиняется. Похоже, Дэн собрал целую команду. Джулс Рофф, Луиза Арчер, сотрудница газеты. Но есть кое-кто еще. Уайт вцепляется в край стола, словно боится упасть. Адам. Глаза Марго лезают из орбит. В животе разливается неприятный холодок. Мой Адам. Да. И его дед Элис Баум. Похоже, тоже как-то вовлечен в это дело. По-видимому, они объединили усилия, чтобы разыскать женщину в огне. Причины я не знаю. Судя по последнему письму, Мэнсфилд сейчас в Мюнхене. Полагаю, что... Погоди. Адам? Мысли вихрем пролетают в голове у Марго. Она вспоминает их встречу в квартире в Виллидже тогда позировала ему обнажённая. Парень к ней тогда даже не притронулся, словно она прокажённая. Марго прикрывает рот рукой. Её глаза расширяются. Адам не собирается возвращаться в ряды живописцев. Его интересует только картина. «Я думаю, что... Заткнись!» «Думать сейчас буду я!» Марго встает и начинает мерить комнату шагами. Краем глаза она замечает, что Уайет быстро выключает часть оборудования. Видимо, опасается, что она снова может впасть в ярость. «Не волнуйся!» — ледяным тоном цедит Марго. «Я ломаю мебель не чаще одного раза в день!» Рос прекрасно понимает, что лучше промолчать. Он идет к бару и, игнорируя семейные запасы вина, наливает в два стакана скотч. Марго покорно его выпивает. Итак, что Мэнсфилд делал в Мюнхене? Полагаю, встречался с редактором журнала Spotlight. Spotlight. Марго с размаху ставит стакан на стол, его содержимое выплескивается на документы Росса. Именно благодаря их журналистке мы узнали о тайнике Гайслера. Именно. Из Мюнхена Мэнсфилд через два дня должен вылететь в Чикаго и... Адам. Чёрт побери, Адам! Уайет замолкает, вытирает разлитый скотч и откашливается. Новости, конечно, неважные, но мы справимся. Придется принять ряд непростых решений. Марго зажигает сигарету, но не предлагает Россу закурить. Она облокачивается на его рабочий стол и смотрит куда-то в стену. «Я не собираюсь тебе лгать», — продолжает Уайт. «Есть еще кое-что. Мэнсфилд Рофф и Элис Баум недавно вместе летали в Амстердам где, по-видимому, встречались с Брэмом Беккером, детективом, занимающимся произведениями искусства. Похоже, сыщик тоже участвует в расследовании. Брем Беккер!» — вскрикивает Марго и резко оборачивается. «Какого черта? Тебе же известно это имя! За что бы он ни взялся, будет сенсация! Ну и каков твой план?» «Все так же предлагаешь перераспределить силы?» Уайт молчит и водит носком ботинка по полу. «Да говори же, холера!» «Я разрабатываю план», — повышая голос, огрызается роз. «Больше мне пока ничего не известно. Я связался с твоим парнем из ФБР, который следит за Адамом. И велел сообщить, что ему удалось узнать, но погоди-ка!» Обрывает его Марго, щелкая пальцами. «Кое-что еще». Гриффин Фройнд недавно хвастался, что увел дружка из-под носа у самого Элиса Баума. «Господи, нас обложили со всех сторон!» Глаз Уайета дергается все сильнее. «Я понял. Хорошего мало, но послушай». У нас есть возможность обернуть ситуацию в свою пользу. Мы можем использовать это сборище детективов, чтобы они нашли настоящую картину. Они даже подозревать не будут, что работают на нас. Росс обходит стол, встает рядом с Марго и берет ее ладонь в свои. Сыщики у меня в кармане. Она выдергивает свою руку. У тебя в кармане дырка. Я не собираюсь сидеть и ждать, пока вокруг меня сожмется кольцо. Мы будем действовать на опережение и решать проблемы одну за другой. Моими методами. Мы сами все сделаем. Мы, а не они. Ясно? Уайет кивает. Во-первых, что с нашим мошенником? Вопрос уже решен. Росс потирает руки. Мила Вульф... Так и не доехал из аэропорта до дома. Я испортил тормоза в машине его жены Терезы. Марго одобрительно кивает. Не забудь послать венок. Далее. Брэм Беккер. Уайетт качает головой. Его трогать нельзя. Слишком много связей. Полиция, политики разных стран, преступники. Его компьютер серьезно защищен. Быстро взломать не получится. Но я найду способ. Я планирую сбить Беккера со следа. Очень скоро он узнает, что некоторые из украденных у Гайслера работ попали в руки мафии и неонацистов. Наш друг-детектив займется этим направлением. А я буду следить, чтобы он не отвлекался. «А я займусь номером три», — говорит Марго, снимая пальто со спинки стула. Выясни, в каком отеле остановился Мэнсфилд в Мюнхене и предупреди экипаж моего личного самолета. Дэн не должен вернуться в Чикаго.